Уже в самом конце ее он приболел, то ли переутомил себя, то ли долгие годы тяжелой жизни сказались, но только он сразу как-то ослаб. К этому времени большинство городских построек было готово, а церкви уже начали отправление служб. Однажды дядя Алексей вспомнил, как бывало в молодости, он ловко звонил в колокола на звоннице своей сельской церкви, ему захотелось испробовать, выйдет ли это у него теперь. Он набрался смелости, подкараулил на улице священника рождественской церкви и попросил дозволения отзвонить на звоннице после обедни, что делалось всякий раз по уставу службы. Поп разрешил, дядя Алексея трезвонил так лихо и красиво, что удивил папа Тот пригласил Алексея к себе, узнал, кто он и чем занимается, и предложил должность церковного сторожа и звонаря, за что полагалось небольшое жалование. А главное, в распоряжение сторожа отдавалась маленькая комнатка-сторожка, встроенная в нижнем ярусе церкви. Дядя Алексей с радостью принял это предложение и с того дня поселился в церковной сторожке. Летом, когда печи еще не топились, а службы в церкви совершались только по субботам до воскресеньям, у него было много свободного времени. Он пригнал с Волги свою лодку который надежно припрятал, прежде чем переселиться с друзьями на круглую гору, привел в порядок свои рыбацкие снасти и увлекся рыбалкой. Сбывая уловы на базаре, он имел дополнительный доход к своему жалованию, а, в общем, зажил без особой нужды. Пропадая целыми днями на рыбалке, дядя Алексей совсем оторвался от своих друзей, ходил к ним редко, а они к нему и тем более заняты своими повседневными делами. Одиночество не тяготило старика. Он всегда находил себе дела и кроме рыбалки, если оставалось время. И вот сейчас он возвращался усталый, не торопясь продвигался вдоль песчаной косы, бросил весла, пустив лодку по течению, а сам задумался, любуясь предзакатной рекой. Вдруг он услышал э эй женский голос наносился откуда-то издалека. Алексей оглянулся. На той стороне Волги от кустов по песку кто-то бежал. «Перевези!» — снова донеслось до старика. Налегая на весла, Алексей дивился, откуда взялась в этих глухих местах женщина, да еще одна. Он удивился еще больше, когда увидал, что это татарка. Чего ей здесь надо? Зачем переезжать на русскую сторону? Но он не стал расспрашивать, а велел пройти на корму лодки и оттолкнулся от берега. — Тебя куда вести то На ту сторону, а в город? — спросил он. — Я и сама не ведаю. — Ходи в город! — чисто по-русски ответила татарка. Алексей взглянул на нее, и что-то знакомое показалось ему в лице девушки. Он опять посмотрел и снова ему почудил, что он когда-то видел это лицо. Он хотел уже спросить, кто она и откуда идет, но девушка предупредила его. — Дядя Алексей, это ты, что ли? — Я? А отколь ты меня знаешь? — Меня Настей звать, я дочь Тимофея Сазонова. — Голубонька ты моя! — воскликнул старик. — Сиротинка ты моя, гремышная! Вырвалась девенька все-таки от плена-то. Кто вызволил-то тебя? Девушка прижалась к старику, и так они оба плакали, сидя в обнимку на дне лодки. Когда подъезжали к городу, на землю уже пали густые сумерки. —